Ермак Тимофеевич В старинной Руси мирские люди по отношению к государству делились на служилых и не служилых. Первые обязаны были государству службою воинскую или гражданскую, п р и к а з н н у ю Вторые – платежом налогов и отправлением повинностей. Обязанности этого рода назывались тяглом. Исполнявшие их тянули, были тяглые люди. Но тягла определялась не ручной силой и, следовательно, не числом душ, а размером имущества, приносящего доход, отделяемого п е с ц о в ы м и книгами. Тяглые были посадские горожане и волосные или крестьяне. Первые облагались по своим промыслам, вторые по землям, которым владели. Ответственность перед правительством возлагалась не отдельно на хозяев, а на целые общины, которые уже сами у себя делали распределение, сколько, какой из членов общины должен был участвовать в исполнении обязательств целой общины перед правительством. Внутреннее раздробление всего дающего доход, имущества целой общины, совершалось по «вытьям». Каждая тягла составляла часть общего тягла и называлась «вытью». Слово «выть» употреблялось вообще в смысле «части целого», принимаемые в известных отношениях в самостоятельном значении. Но тягла лежала, собственно, только на хозяевах, записанных в п е с о в ы х книгах. Одни хозяева несли на себя обязательства к миру. В семьях были лица, не входившие в т я г л о Они могли со временем быть записаны в тягла и получали особые выти. До тех же пор они были не тяглые или гулящие люди. Эти нетяглые люди имели право переселяться, наниматься, поступать в холопы, закладываться, верстаться в служилые люди вообще располагали собой как угодно. В грамотах о населении новых жилых местностей обыкновенно дозволялось набирать таких гулящих людей. В XVI веке из этих гулящих людей начал образовываться класс, принявший название «казаков». В половине этого столетия мы видим появление казаков в разных краях русского мира, противоположных по местоположению и принадлежащих разным государствам. Таким образом, мы видим казаков в украинских староствах Великого княжества Литовского на берегах Днепра, сначала в звании промышленников, ходивших на пороге ловить рыбу, потом в звании военных людей, составлявших дружины д о ш к о в и ч а и Дмитрия Вишневецкого, потом организованных литовским правительством в виде военного сословия под особую командою, и в то же время самовольно основавших за Днепровскими порогами вольное военное братство под названием Запорожской с е ч ь То же явление мы встречаем в Восточной Руси. Казаки являются и на отдаленном севере, и на юге. На севере, в странах, прилегавших к морю жители, начинают делиться на тяглых, бобылей и казаков. Тяглые были хозяева, владевшие вытями, приносившими доход, с которого они вносили в казну налоги. Бобыли — бедные люди, бывшие не в состоянии держать целые в ы т е и владевшие только дворами, с которых вносили небольшой налог. Казаками же назывались люди совершенно бездомовные, не имевшие постоянного места жительства и переходившие по найму от одного хозяина к другому, из одного села в другое. На юге казаки имели другое значение. Тут они были люди военные, подобные тем, которые появились в днепровских странах. Различие-то э понятно. На севере, где было все спокойно, гулящие нетяглые люди могли заниматься мирными промыслами, шатаясь с места на место. На юге, где беспрестанно можно было ожидать татарских набегов, подобные гулящие люди должны были ходить с оружием и приучиться к воинскому образу жизни. По разрушении Золотой Орды и по р а з д р о б л е н и ю ее на множество кочевых орд, привольные степи Дона представляли приманку для русских людей. Удалые и головы, не только не боявшиеся опасностей, но находившие в них особую прелесть жизни, стали удаляться туда, селились и образовали воинское братство, подобное тому, которое явилось на Днепре под именем Запорожской сечи. Должно думать даже, что последнее имело большое влияние на образование подобного же братства на Дону, как показывает одинаковость устройства запорожских и донских казаков во многих чертах. Так мы видим, и там, и здесь одни и те же названия выборных начальников – атаманов, е с а у л о в Одинакое управление, суд, казну, строгое товарищество. У тех и других – Ощутительное стремление удержать свою корпоративность против государственной власти, но вместе с тем и готовность служить государству с сохранением своей вольности. Московское правительство вскоре само завело казаков в своих южных городах в смысле особого военного сословия. Таким образом, образовалось два рода военных казаков. Одни в большей зависимости от правительства – Стали населять южные города и уже перестали быть бездомовными, гулящими людьми, а получали земли, не платя за них налогов, но обязываясь отбывать воинскую службу и поступая в этом отношении в разряд служилого сословия. С к а з а ц к у ю с л у ж б у й в отличие от службы других разрядов служилых людей, соединялось понятие «о легкости и удобоподвижности». Особенным занятием казаков было держать караулы, провожать послов и гонцов, п р о в е д о в а т ь о н е п р и я т е л и нападать на него врасплох, переносить вести из одного города в другой и исполнять разные поручения, требующие с к о р о с т и Но кроме этих казаков, на Дальнем Юге продолжали умножаться казаки в смысле самостоятельного братства вольных военных людей, которые управлялись сами собой, считали себя независимыми, если изъявляли готовность служить царю, то как бы добровольно. Такие казаки распространялись не только на Дону, но и на Волге, оказывая иногда услуги правительству. Они уже в это время заявляли себя к нему неприязненно. Вопреки царскому запрещению, вели войны с соседями, нападали на царских посланцев, грабили царские товары и купцов и давали у себя приют опальным и беглым. Самое раннее начало казачества для нас теряется в истории. Вероятно, однако, что это название возникло на юге при столкновении с татарами. Слово «казак» чисто татарское означало сперва «вольного бездомовного бродягу», а потом «низший р о д воинов, набранных из таких бродяг». На юге Руси, как литовской, так и московской, прежде появления русских казаков существовали «казаки татарские», в том же значении вольных бродячих удальцов. Южная Русь или Малороссия, то есть Волынь, Подол и Украина только до 1569 года принадлежали Великому княжеству Литовскому. А в этом году, когда... Последовало вечное федеративное соединение Литвы с Польшей. Южно-русские земли были присоединены непосредственно к польскому королевству, к которому уже прежде, со времен Казимира Великого в 14 веке, присоединена часть Южной Руси, населенной малорусским племенем именно Червонная Русь, под названием Воеводство Русского. Если в глазах правительства казачество получало значение военного сословия, то в глазах народа слово «казак» долго имело более широкий смысл. Оно соединялось вообще со стремлением уйти от тягла, от подчинения власти, от государственного и общественного гнета, вообще от того строя жизни, который господствовал в тогдашнем быту. Издавна в характере русского народа образовалось такое качество, что если русский человек был недоволен средой, в которой жил, то не собирал своих сил для противодействия, а бежал, искал себе нового отечества. Это качество и было причиной громадной колонизации русского племени. В древние времена, когда существовали отдельные земли и княжения, русские переходили из одного места в другое или заходили на новые, ненаселенные прежде места. Так населялся отдаленный север и северо-восток, Вятка, Пермь, Вологда и прочее. Монастыри, как мы уже говорили, были одним из важных двигателей такой колонизации. Русский человек искал воли и льгот, сообразно своей пословице «рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше». При раздельности земель переход из одной в другую, естественно, удовлетворял многих. Нужны были люди, и новым людям давались льготы. Но когда земли и княжения соединились под властью московских государей, и с л е д с т в и е этого быт народа получал сравнительно более однообразие, такие переходы уже не могли представлять прежних выгод. Притом образование двора, усиление государственных нужд, внутренние и внешние безопасности, частые войны повлекали за с о б о ю несравненно больше поборов и повинностей, а потому неизбежно было большое отягощение народа. Между тем желание отбыть всяких тягостей и искать льготных мест не только не исчезло, но еще усилилось с увеличением государственных тягостей. Гулящие люди, не поступившие в тягло, искали заранее возможности избавиться от него на будущее время. За ними и записанные в тягло покидали свои выйти или жребия и также разбегались. В писцовых книгах то и дело, что встречаются пустые дворы в посадах и селах. От этих побегов оставшимся на месте делалось еще тяжелее, так как оставшиеся должны были нести повинности из-за бежавших. Побеги были самым обычным, самым укоренившимся явлением жизни старинной Руси. В жалобах правительства на отягощение жители постоянно угрожали разбежаться в рознь. Одни перебегали внутри государства с места на место, из тяглых черных властей о в монастырские или боярские вотчины и поместья, Закладывались частным лицам, поступали в холопи, их нередко ловили и в о д в о р я л и на прежние места жительства. Служилые люди таким же образом убегали от службы. Всегда, как только собирали в поход детей боярских и стрельцов, непременно следовало распоряжение ловить нетчиков, то есть не являвшихся на службу. Более смелые удалые стремились вырваться совсем из прежней общественной среды и убежать туда, где им приходилось или пользоваться большими льготами, как, например, в казаки украинных южных московских городов, или туда, где уже не было для них никаких государственных повинностей. Таким притоном были степи. Там образовалось вольное казачество. Но казак по народному понятию, Был не только тот, кто шел на Дон или в Сечь и поступал в военное братство для всех открытое. Всякий удалец, который искал воли, не хотел подчиняться власти и тягостям, всякий шатавшийся беглец был в народном смысле казак. От этого собирались разбойничьи шайки и называли себя казаками, а предводителей своих атаманами, да и само правительство называло их казаками, только воровскими. В глазах народа не было строгой черты между теми и другими. Казачество стало характеристическим явлением народной русской жизни того времени. Это было народное противодействие тому государственному строю, который удовлетворял далеко не всем народным чувствам, идеалам и потребностям. Народ русский, выбиваясь из государственных рамок, искал в казачестве нового и новообщественного строя. Появление казачества порождало раздвоение в русской общественной жизни. Одна часть стояла за государство и вместе с ним за земство, хотя и подавляемое государством. Другая становилась враждебна к государству и стремилась положить своеобразные зачатки иного в о з е м с т в Идеал казачества была полная личная свобода, нестесняемое землевладение, выборное управление и самосуд, полное равенство членов общины – пренебрежение ко всяким преимуществам происхождения и взаимная защита против внешних врагов. Этот идеал ясно высказывается в истории малорусского казачества в ту эпоху, когда оно уже успело разлиться на целый народ. В Московской Руси черты такого идеала выразились слабее, Но здесь и там, пока этот идеал мог быть достигнут, казачество не иначе должно было проявиться, как в форме военной, наезднической и даже разбойнической. С одной стороны, соседство татар вызывало необходимость беспрестанно вести войны, защищаясь против врагов, казаки неизбежно стали и нападать на них. Удачные нападения давали им добычу, а приобретение добычи увлекало их к тому, чтобы вместо мирных земледельческих и промышленных занятий «Жить и обогащаться войною». К этому присоединялись и религиозные воззрения, так как враги их были не христиане, то н а п а д е н и е на них и грабежи считались не только нравственно-позволительным, но и богоугодным делом. С другой стороны, так как казачество составлялось из людей, недовольных государственным строем, то отсюда в ы т е к а л о вражда и к государственному управлению, и ко всему обществу, признававшему это управление. В казаки шли... Люди бездомовные, бедные, меньшие, как говорилось тогда, и вносили с собой неприязнь к людям богатым, знатным и большим. Отсюда-то и происходило, что казаки или шайки, называвшие себя казаками, с спокойной совестью нападали на караваны и грабили царских послов и богатых московских гостей. Но казаки, несмотря на это, были русские люди, связанные верою и народностью с тем обществом, из которого вырывались. Государству всегда о с т а в а л о с ь возможность с ними сойтись, если не сразу подчинить их, то до известной степени войти с ними в сделку, дать уступки, и по возможности обратить их силы в свою пользу. Недовольные государственным строем казаки – были все-таки не более как беглецы и не какая-нибудь партия, стремившаяся сделать изменения или переворот в обществе. Убежавши с прежних мест жительства на новые, казаки могли быть довольны, если в этом новом жительстве им не мешали и оставляли с приобретенными льготами. До остальной Руси им уже было мало дела, по крайней мере до тех пор, пока какие-нибудь новые потрясения не поворачивали их деятельности к прежнему их отечеству. От этого, как только царская власть обращалась с ними дружелюбно, они готовы были служить ей, но только остерегаясь, чтобы у них не отняли их льгот. Шайки, составленные из донских казаков и разных русских беглецов, нашли себе приют на Волге, нападали на послов, на купцов, не щадили царских судов, брали казну и товары. Разбои эти возрастали с каждым годом. Правительство посылало против них отряды, приказывало хватать и вешать, но нелегко было с ними расправиться, потому что, заслышав приближение царских сил, они скрывались в ущельях и пустынях. В 1579 году они нападали под предводительством атаманов Кольцо, б а р а б а ш и и других на Ногайский город Сарайчик и разорили его до основания. По жалобе Нагаев царь осудил кольцо с товарищами на смерть, но поймать главных предводителей не могли и казнили только нескольких попавшихся. Вслед за тем толпа казаков и с нею осужденный на смерть кольцо явились в Пермской стране. В половине XVI века на северо-востоке нынешней России ярко обозначается широкая деятельность фамилии Строгановых. Отечество этого рода была в старину ростовская земля. Уже около половины XV века Строгановы являются людьми очень богатыми. Они содействовали своими средствами выкупу Василия Темного. В XVI веке Аники Строганов водворился в Сольвычегодске, завел там соляные варницы, вел большой торг мехами с инородцами, привлекал к себе русских переселенцев и нажил громадное состояние. Он оставил двух сыновей, Якова и Григория. В 1558 году по ходатайству Григория Строганова царь подарил ему ниже перми в 88 верстах по обе стороны к а м ы до часовой пустое пространство на 146 верст с правом населять его пришлыми людьми, но только не тяглыми и не письменными, то есть значившимися по каким-нибудь спискам, не ворами и не разбойниками. с л ь г о т у ю для новых поселенцев от государственных налогов и повинностей на 20 лет. Дозволял ему также построить город, снарядить его пушками и пищалями, прибрать военных людей и открыть в нем для проезжающих купцов беспошлиный н торг. Для вооружения своего города Строгановы имели право варить селиту. В тот век, когда в народе сильно господствовало стремление переселяться с целью найти более льготную жизнь, земли Строгановых быстро населялись. В 1564 году, кроме прежде построенного города Канкара, Строгановы с царского дозволения построили другой город – Каргидан. В 1568 году царская жалованная грамота прибавила к владениям Строгановых берега реки ч а с о в о й на 20 верст протяжения.